Глава 15. Две с половиной недели пролетели незаметно. В гимназии после знаковой дуэли особых проблем не возникало. Не считать же за такие мелкие пакости Окси и её подружек. Парни тоже не спешили оказывать мне знаки внимания. Все прекрасно знали, что Захарик совсем скоро вернётся и связываться с ними не хотели. Лишь однажды после занятий меня на парковке встретил круглый друг Захара, с которым мы познакомились на гонках и который уже окончил школу. Он с какого-то перепуга предложил вместе прогуляться и куда-нибудь сходить. Разумеется, я отказалась. Мне не понравился его оценивающий липкий взгляд еще там, на гонках. И я не понимала, что может быть общего у них с Захом. В эти дни началась моя школьно-клубная жизнь. Шла я в секцию боевых искусств с опаской. Судя по рассказам Таси, девочки там были редкостью, и она не знала, как меня там примут. Хотя сама Рыжая заявила, что с удовольствием вступила бы в этот клуб вместе со мной, если бы не её театральный, который ей очень нравился. Но, видимо, мою дуэль видели все, а кто не видел, тот о ней слышал, и приняли меня довольно тепло. Тренером оказался невысокий жилистый мужчина, который владел несколькими стилями единоборств. Он дал мне разогреться, потом поставил спаринг с несколькими ребятами и оценил мой уровень. Неплохо. Будешь приходить по вторникам и четвергам к 4:00. Так начались мои занятия. И все бы ничего, но в клуб началось паломничество девчонок, желающих овладеть боевыми искусствами. По-моему, тренер меня за это тихо возненавидел. Ну, что я могла сделать? Еще я узнала интересный факт. Оказывается, инициаторами создания клубов являются сами ученики. В начале учебного года может появиться новый клуб, если ребята объединятся количеством не меньше пяти, найдут тренера, совсем не обязательно в гимназии и подадут заявку в ученический совет школы. Клубному преподавателю платят зарплату гимназия, и работать в ней очень престижно. Но до моего появления нашему тренеру явно жилось гораздо спокойнее, и он прекрасно понимал, кому обязан честью обучать юных аборитниц. Зато у меня, благодаря клубу, появилось много новых подруг и друзей из разных классов. Я очень быстро привыкала к новому месту учебы, и мне здесь нравилось. Еще бы мама поскорее приехала, было бы совсем хорошо. Я до последнего надеялась, что ее выпустят с человеческих земель до проведения приема. Но оформление документов и проверки сильно затянулись. Даже дядя Сережа не смог помочь, и когда ее выпустят, до сих пор неизвестно. Накануне приема в честь моего прибытия в хищные земли начался наш сладый забег по салонам красоты. Никогда не думала, что ухаживать за собой так утомительно. Конечно, это не мешки разгружать, но сколько же требует времени. Хорошо, подобные мероприятия проводятся редко. Платье нам доставили неделю назад. Пришлось несколько раз съездить на примерку и при встрече извиниться за свое поведение перед Наташей. Женщина на это великодушно кивнула, а я полюбовалась на ее новые шикарные серьги. А я полюбовалась на её новые шикарные серьёжки. Наташа оказалась незлопамятной. По крайней мере, платье мне шили такое, как я хотела, даже лучше. Я смотрела на себя в ростовое зеркало, оценивая результат. Макияж незаметный, но сделавший черты лица более выразительными. Волосы собраны на затылке в замысловатый хвост, будто случайно выбившиеся из него пряди приковывали внимание к длинной шее. Костюм молочно-белого оттенка из свободного ажурного топа с вырезом лодочкой и шифоновой юбки до середины икр. Стоило мне немного пошевелиться, и между ними оголялась тонкая полоска загорелой кожи. Никакой пошлости, всё стильно и делала образ слегка хулиганским. Единственное, что заставляло меня морщиться бежевые лодочки на высокой шпильке. Смотрелись они классно, но я не представляла, как смогу ходить на них целый вечер. Я всматривалась в своё отражение и пыталась почувствовать уверенность в себе. Гости уже съезжались, в том числе и мои школьные друзья. Скоро мне надо будет к ним спуститься. Волнение нарастало и, кажется, достигло пика. Я никогда прежде не была на приемах и боялась, что могу сделать что-то не так. А еще Алекс, он приехал из интерната пару часов назад, когда мне делали прическу. и мы еще не успели увидеться, не то что пообщаться. И это волновало еще сильнее. Раздался стук в дверь, и я вздрогнула. В комнату вошла Лада. Она улыбнулась, оглядев меня, и сказала: "Ты настоящая красавица. Сегодня у Глеба будет непростой вечер. Почему?" Лада подошла и встала рядом, разглядывая свое отражение. А выглядела она великолепно. Бежевое поблескивающее платье по фигуре, чуть расклешённое от колена, с очень широкими рукавами, собранными на запястьях. Просто и в то же время шикарно. Потому что он еще не успел насладиться твоим обществом и по-настоящему ощутить себя твоим отцом. А на тебя сегодня уже будут смотреть с желанием отобрать у него, в смысле, В смысле, все присутствующие свободные мужчины будут пытаться привлечь твое внимание. Мало того, что ты красивая девушка, но ты еще дочь одного из самых богатых и влиятельных альф северо-западной части хищных земель. Я как-то не смотрела на себя с такой стороны. Наверное, еще не успела проникнуться до конца новым положением. До этого дня передо мной таких проблем не стояло. Не пугайся, улыбнулась Лада и погладила меня по плечу. К тебе всего лишь будут приглядываться, пока ничего серьезного. Но я должна была тебя предупредить. И постарайся быть повежливее с гиенами. Глеб не хочет заключать с ними контракт, и они могут попытаться как-то надавить на него через тебя. А что хоть за контракт? Они представляют в хищных землях интересы людей и хотят, чтобы Глеб поставлял в людские земли нашу продукцию. А почему отец этого не хочет? Ну почему же не хочет? Но не через гиен и не тем людям. Сейчас от его имени переговоры с представителями других фирм в людских землях ведет Богдан. Ты должна была его видеть перед отлетом в Хищные земли. Он тоже занимался твоими поисками. Вчера он вернулся с обнадеживающими новостями и тоже будет на вечере. А почему тогда отец просто не скажет гиенам нет и не пошлет далеко и надолго? Ох, ей, там все сложно. В бизнесе свои заморочки. Я в это стараюсь особенно не вникать. Понятно. Протянула, понимая, как далека от всего этого. Ну как, отвлеклась немного? Снова подбадривающе мне улыбнулась. «Пойдем, уже все пришли и ждут только тебя. Меня от этих слов прошиб холодный пот, и затряслись руки. Я отцепила их в замок. Захотелось развернуться и сигануть в окно, убежать подальше от чужих глаз. "Ева", Лада посмотрела мне в глаза в отражение зеркала. "Ты, дочь Альфы, оборотней с древнейшей кровью. В твоем роду великие предки, ты старская" Пусть другие оборотни смущаются и отводят глаза. Не ты. Я не ожидала от Лады таких слов. Всегда мягкая и заботливая, в этот момент она показалась мне олицетворением гордости и силы. И внезапно я прониклась ее словами. Да, я я волтарская. Я живу в обществе оборотней и должна быть оборотнем не только на словах. Мне есть чем гордиться. Я читала семейные хроники, которые дал отец. Я не знаю, стану ли достойны своих предков по силе, но их честью уронить не имею права. Сиюминутное желание убежать показалось неправильным и стыдным. Я передернула плечами, стараясь избавиться от этого чувства, выпрямилась и выдохнула. Пойдёмте. Мы вышли в коридор и подошли к широкой лестнице, ведущей вниз. Дальше сама, я за тобой, шепнула Лада. Я кивнула и вступила на первую ступеньку. Внизу симфонический квинтет играл ненавязчивую приятную мелодию, ставшую при моем появлении громче. Шум сразу же стих, и гулявшие с бокалами шампанского и сока гости начали стягиваться к подножию лестницы, где уже стояли отец, гордый Максимка и Алекс. Я спускалась медленно, ощущая взгляды толпы, но старалась концентрировать свой на родных. Отец смотрел спокойно, в его взгляде светилась неподдельная гордость. Максим восхищенно приоткрыл рот, А взгляд Алекса обжигал. Он смотрел так, что я ощущала его взгляд почти физически и с трудом смогла отвести свой от его желтых омутов. Когда до мужчины осталось ступени пять, музыка стихла. Отец поднялся мне навстречу, взял за руку и произнес. "Я хочу вам представить мою дочь, Еву Глебовну Старскую. Она недавно прибыла из людских земель" Отец говорил что-то еще, представляя меня собравшимся. Я улыбалась, но от волнения сосредоточиться не получалось. Еще и Алекс вносил в мысли разлад. Хорошо, что представление было коротким, и после него отец пригласил всех в зал. Отец взял меня под руку и повел вперед. Сзади точно так же под руку взял мать Алекс. Максим, сияя будто в любимой компьютерной игрушке победил босса, повел какую-то девочку, предварительно поманив брата, чтобы тот наклонился и серьезно ему заявил: "Ева самая красивая, я на ней женюсь". "Ты же на маме собирался", усмехнулся Алекс. "Мама сказала, что на ней нельзя, на Еве тоже нельзя. Почему?" "Она твоя сестра". "Ну и что? Ну и то, тебе не светит". "Почему?" насупился мальчик. "Тут таких желающих" И зло стрельнул глазами вокруг. Ничего, а ты всех разгонишь, оживился Максимка. Я в тебя верю. И с улыбкой пошел к ожидавшей его девочке. Я только ошарашенно проводила Максимку взглядом и встретилась с таким же Алекса, который через мгновение уже сверкал искорками смеха. Фыркнула и сосредоточилась на отце. В зале все рассредоточились по погруппкам и общались. Мы еще больше часа ходили по кругу и беседовали с ними. Отец лично знакомил меня с каждым гостем. Мы перекидывались несколькими фразами и шли дальше, но у некоторых мы задерживались подольше. Чаще всего это были деловые партнеры отца, которые даже сегодня решали какие-то свои вопросы. С одной из таких компаний стоял Богдан, тот самый представитель отца в людских землях. Там же я увидела и Захара с отцом. Оказалось, что у Богдана и матери Захара волосы особенного платинового оттенка. Не удивлюсь, если они брат и сестра. Богдан, в отличие от остальных оборотней, которые мне просто кланялись, взял мою руку и поцеловал ее. Я знаю, что именно так у людей принято приветствовать понравившуюся даму. Он обаятельно мне улыбнулся. Вы сегодня умопомрачительны. Спасибо, я смутилась. Мне сегодня все говорили комплименты, но руку никто не целовал. У оборотней это не принято из-за чувствительности к запахам. Но даже Богдан Васильевич не зря провел время в людских землях, даже успел выучить человеческий этикет. Раздалось язвительное над духом. Рядом появились Алекс с Сладой, и теперь сводный буравил российского взглядом. Да, у людей много интересных обычаев. И вообще, путешествовать молодой человек, очень полезно, парировал мужчина, намекая, что Алекс еще не дорос так с ним разговаривать. Пока доживу до ваших лет, успею объездить и хищные, и людские земли. У меня еще все впереди. Растянул губы в улыбке крокодила Алекс. Дядя, о тебе намекают, что ты староват для Евы, сверкая чертятами в глазах, прокомментировал Захар. Так что дай дорогу молодым. Я тоже хочу приобщиться к людским обычаям. И попытался ухватить мою руку для поцелуя, но ее перехватил Алекс. Перетопчешься. Я выдернул у Алекса руку и положил ее на локоть отца. Богдан совсем не стар. Ему около тридцати, не больше, но для меня он слишком взрослый, чтобы делать такие неоднозначные намёки, и это смущало. Мне не приходилось вызывать интерес у взрослого мужчины. Улыбка платинового блондина перестала быть такой лучезарной, но он, не обращая внимания на Алекса с Захом, продолжил беседу. Кстати, Ева, я виделся с вашей матерью, и она передавала вам привет. С мамой? Я тут же забыла о смущении. Как она Все хорошо. Она ищет способы ускорить получение визы. Я пытался ей помочь, но пока не вышло. У людских землях еще очень настороженно относятся к потеплению в наших отношениях. К тому же, ваше исчезновение не прошло без последствий, и вашему дяде с матерью пришлось отвечать на очень неудобные вопросы. Но мы помогли замять разбирательства. Мама не говорила, что у нее проблемы, расстроилась я. Отец погладил мои пальцы и жестко глянул на Богдана. Тот отвел взгляд и мягко сказал: Не переживайте. Мы держали ситуацию под контролем и вовремя вмешались. Никаких проблем уже нет. Осталось совсем немного подождать, и Елизавета Александровна сможет приехать. Мы отправились дальше. Лады с Алексом задержались в компании российских легкоступовых. Судя по всему, мать дружит с матерью Захара и хотела пообщаться с этой высокой приятной блондинкой. У мамы с дяди правда были из за меня проблемы? Спросила отца были, но уже все в порядке. Мы ведем переговоры по некоторым вопросам только через твоего дядю. Поэтому на небольшие несостыковки в их показаниях предпочли закрыть глаза. Даже так, удивилась я, но развить тему не получилось. Мы подошли к очередной группе гостей. Приглашение пройти за стол я восприняла с большим энтузиазмом. Ноги на каблуках уже гудели. Меня посадили по левую руку от отца. Алексу пришлось сесть на другом конце стола, рядом с Ладой, и он постоянно сверкал в мою сторону глазами. Макса как и других детей с самого начала отвели в другой зал, где с ними занимались аниматоры. У детей проходил свой праздник, и я им искренне завидовала. Находиться постоянно под внимательными взглядами стольких оборотней, которые с легкостью подмечают твои промахи, то еще испытание. К неудовольствию, напротив меня посадили Гиен, среди которых оказался круглый На самом деле его звали Евгением, но Круглый ему подходило больше. Он как-то странно предвкушающе на меня поглядывал, чем сильно нервировал. Хорошо хоть не особенно навязывался. Попытался пару раз заговорить, но я сделала вид, что не услышала его, увлекшись беседой с Богданом, которого посадили рядом со мной. Только посматривала раздраженно. Было в его взгляде еще что-то, но я решила не вникать, чтобы не травмировать свою ранимую психику. В сторону Алексея, сидящего неподалеку от него Захара, ради своего душевного равновесия я старалась не смотреть вообще. Так они сверкали глазами, видя, что я общаюсь с Богданом, а я расспрашивала о маме и новостях в людских землях. К удивлению, я соскучилась по ним. Да, там у меня была совсем другая жизнь и проблемы. Мы часто переезжали, и мне приходилось менять школы, терять друзей и заводить новых, прятать свою сущность и иногда скрывать настоящее имя. Но я выросла там, и сейчас меня одолевала ностальгия. Больше всего я скучала по маме, дяде Сергею и двоюродному брату Стёпе. Но были и просто друзья, с которыми мне приходилось рвать связи, когда мы переезжали в другое место. Хороших людей, о которых сейчас вспомнилось, в моей жизни хватало. А еще в хищных землях не делали мое любимое мороженое, по которому я скучала. Неужели вы не пробовали каштан? Удивилась я, когда речь зашла об этом десерте. Нет, как-то не пришлось. Улыбнулся Богдан и подложил мне в тарелку еще немного закусок. Обязательно попробуйте. Я по нему скучаю, вздохнула и сама, не отдавая в этом отчета, перевела мечтательный взгляд на другой конец стола. Встретилась с угрожающе сверкающими желтыми омутами. Сглотнула и уже хотела отвести взгляд, но увидела, как ему на предплечье положила руку какая-то девица и что-то радостно защебетала на ухо, зазывно сверкая глубоким декольте. А этот кошак не отказывал себе в удовольствии туда поглядывать. Рука сама собой крепче сжала нож. Что? Оторвалась я от наблюдения за парочкой, когда почувствовала, что мои руки коснулись: "Ева, если вы так любите мороженое, то вам понравится то, что подают в кафе "Лёд и пламя". Давайте на днях с вами туда сходим". "В "Лёд и пламя"? В голове сразу всплыла вазочка с мороженым, которая яркими ручейками стекала по выбеленному лицу рокера. Да, уж эту картину это мороженое я не забуду никогда. Видимо, Богдану об инциденте в этом кафе еще не успели рассказать. Иначе бы он меня туда не приглашал. И тут до меня дошло: Богдан приглашает меня в кафе, и руку с моей руки он тоже не убрал. Я покосилась на нее. Пожалуй, мне там сейчас не обрадуется, пробурчала я себе под нос. Что вы сказали? изумлённо изогнул бровь блондин. Мне там не очень понравилось. Да. Удивился мужчина. Тогда, может, сходим. От необходимости отказываться от свидания с ним меня спас отец, который, под зазвучавшую громче музыку, встал, прошел к Ладе и, взяв ее за руку, пригласил всех в большой зал танцевать. Богдан предложил мне свою руку, и мы прошли следом за ними. У Обратней есть несколько обязательных танцев для начала таких вечеров: вальс, нечто отдалённо напоминавшее польку и странный танец под названием «Бой-бой». И меня обучили без особых проблем. Потом ожидался приход приглашенной группы и что-то вроде дискотеки для молодежи, а взрослые оборотни рассеются по соседним гостиным, чтобы выпить чай, кофе или что покрепче. Вальс в середине зала начали отец с Ладой, и к ним постепенно присоединялись другие пары. Богдан пригласил меня и хотел продолжить осаду, но рядом постоянно кружился, раздувавший ноздри с улыбкой крокодила Алекс. Захар тоже не отставал. Я отвлекаюсь на них, отвечала не впопад. Даже стыдно в какой-то момент стало. Извините, я сегодня немного рассеянна. Ничего, я понимаю, что вам непросто. И улыбнувшись, погладил большим пальцем мое запястье. Неподалеку кто-то зарычал, хотя скорее всего мне показалось. Но тут вальс окончился, и первым рядом со мной оказался широко улыбающийся Захар. Дядя, дай и другим потанцевать с Евой. Ты и так сегодня у нас самый везучий. Что есть, то есть и передал мою руку парню. Надеюсь, вы еще подарите мне сегодня танец. Я улыбнулась в ответ, и мы с Захом завертелись под новую мелодию. А мой дядь времени зря не теряет, усмехнулся друг. Когда в танце после нескольких подскоков и взмахов руками я взяла его под руку, мы просто общались. Попыталась я съехать с темы: "Смотри, а то этот хитрый жук окрутит тебя, и не заметишь. Мне еще рано окручиваться. Я, между прочим, в школе учусь". Возмутилась Зах посмотрел на меня с искренним удивлением. А когда и кому это мешало? У оборотней браки в 16 лет нормальное дело. Ну, знаешь, мы снова разошлись и выстроились в линии друг напротив друга, продолжая танец. Рядом оказался Алекс. Он ничего не говорил, но посматривал так, что хотелось куда-нибудь спрятаться и не отсвечивать». Да что это такое? Что этот кошак себе возомнил? Пусть он на свою партнершу так смотрит. «Ев, а пошли завтра в парк погуляем. Когда мы снова сошлись, пригласил меня Захар. В какой парк? Городской. Там есть неплохие аттракционы и вкусное мороженое. Я рассмеялась. Вот уж кто точно знает о моей слабости к холодному десерту. Я подумаю. А ты коварная. шутливо изумился друг. Остановился и поклонился, так как танец подошел к концу. А то, отшутилась, приседая в ответ. Ева, надеюсь, ты со мной потанцуешь. Рядом появился Алекс и почти в приказном тоне пригласил меня на следующий танец. Не то чтобы мне хотелось с ним танцевать, когда он в таком состоянии и вообще разговаривать, но я чувствовала, что если сейчас откажусь, то случится большой бадабум. Потанцую, буркнула, и он обхватил мою талию руками. Зазвучала музыка.